Глава двадцать третья Лже-маркиз неумолимо приближался, и была в его движениях некая неправильность, которую я даже для себя сформулировать не могла, но на которую, тем не менее, сразу же обратила внимание. Судя по всему, другие ничего не замечали, никто не торопился тыкать в него пальцем и кричать «самозванец!» Напротив, довольно подобострастно здоровались. Маркиз иной раз просто кивал, иной раз бросал пару слов, но в беседу не вступал, двигался спокойно и уверенно. «Нет, наверное, ничего такого с ним нет, а всё, что мне чудится, плод моего не в меру разыгравшегося воображения». «Инарита, так что вы хотели сказать про моего сына?» — спросил герцог. Зря он это сделал. Маркиз был уже рядом и, безо всякого сомнения, услышал его слова. «Думаю, собиралась пожаловаться на моё плохое поведение при нашей последней встрече», — заявил он, не дав мне даже рта раскрыть. Вблизи он выглядел почти неотличимо от Бернара. Не было в глазах столь напугавшего меня в прошлый раз потустороннего пламени. Смогли замаскировать, или так и должно быть, спустя некоторое время. Но эта видимая нормальность меня не успокоила. То, что он казался нормальным, делало его в моих глазах только страшнее. «Что ты такого сделал?» «Не помню». Нагло ответил лжемаркиз. «Ты же понимаешь последствия нападения. И Нарита Лоран, если я вас оскорбил, то лишь потому, что был не в себе. Приношу свои извинения». Естественно, не в себе, а в ком-то другом. Что ещё мог сказать этот вселенец? И тут я поняла, что не спросила у Бернара, что из себя представляет эта кукла. Идёт ли на её изготовление какой то несчастное или всё ограничивается магической оболочкой, жизнь, в которую вливается через ритуал. В любом случае, то, что стояло напротив меня, мне не нравилось, зато прекрасно притворялось нормальным. Понятно, почему герцог ничего не заподозрил. Я и сама, не зная правды, была бы уверена, что передо мной настоящий маркиз де Валезьен. «Надеюсь, и на Рита, если мой сын вас и оскорбил, то не сильно, и вы найдете в себе силы отнестись к нему снисходительно», довольно благодушно сказал герцог. У него действительно была потеря контроля над собой, вплоть до пропадания сознания. Я кисло улыбнулась и пробормотала, что постараюсь забыть это прискорбное происшествие, хотя Маркис вел себя очень и очень странно. Очень и очень странно я, как смогла, подчеркнула голосом, но герцог не обратил ни малейшего внимания на мое выделение, лишь кивнул, показывая, что услышал. «Могла ли я сделать сейчас ещё что-то?» «Пожалуй, нет». «Не кричат же в голос о подмене. Боюсь, скандал никому не пойдёт на пользу, особенно мне». «Говорят, в лечебницах для умалишённых много свободных мест». «Если вы на меня больше не обижаетесь, то не откажетесь подарить следующий танец», внезапно сказал лжемаркиз. «Как знак того, что ваше прощение полное и искреннее». Я тоскливо посмотрела на дверь, за которой скрылся Анри. Он не торопился появляться и спасать меня, поэтому пришлось брать спасение в собственные руки. Я попыталась отказаться от столь сомнительного удовольствия. Я обещала его жениху. Ему будет неприятно, если я его не дождусь. Сейчас Маркиз пригласит кого-то другого, я останусь наедине с герцогом и смогу выложить всё, что собиралось. «Эгре вряд ли появится быстро», — усмехнулся герцог. Думаю, он не обидится, если вы потанцуете, пока его нет. Или вы боитесь, что Бернар вас опять оскорбит? Я горячо начала уверять, что не боюсь. Не хватало только разозлить герцога вместо того, чтобы заручиться его поддержкой. Ничего, у меня будет еще возможность рассказать, что из себя представляет тот, кого он считает своим сыном, и тот, кого он считает беспокоящимся за безопасность герцогства». Когда маркиз повёл меня в танцы, чувство неправильности, возникшее при его появлении в зале, усилилось, и я никак не могла понять, почему, пока мой партнёр не улыбнулся очень знакомо и не сказал с привычными интонациями «Инарито, жаловаться нехорошо». Вот теперь всё стало на свои места. А если закрыть глаза, то больше не казалось неправильным. Сразу вспоминался поцелуй под дубом, который так беспокоил меня в последнее время и который я постоянно чувствовала вне своего желания. Слишком необычные ощущения он мне подарил. Зато теперь я с уверенностью могла сказать. Руки на моей талии принадлежали жениху, а никак не тому, за кого он пытался себя выдать. Наверное, тоже поскупился на тактильную составляющую. «Глаза закрываете, потому что стыдно мне в лицо смотреть?» — насмешливо спросил он. «Вовсе нет». Глаза я открыла и решила сразу дать ему понять, что его нынешняя игра для меня секретом не является. «Анри, на что я могла жаловаться? На то, что вы меня поцеловали?» «Думаете, герцог бы проникся и пригрозил вам смертными карами, а то и лишил занимаемой должности?» «Если уж вам приспичило назвать меня по имени», после короткой, почти неуловимой заминки, ответил маркиз, «могли бы сначала узнать, что меня зовут Бернар. И я не помню, чтобы я вас целовал, но это мы всегда можем исправить, прямо сейчас. Хотите?» «Бернаром зовут маркиза де Валезьена», усмехнулась я. «Вы же Анри, граф Игре. Неужели вы думали, что я вас не узнаю?» «Нет». Личина у вас безупречна, не волнуйтесь. Сквозь нее ничего не пробивается. На расстоянии вас от настоящего маркиза не отличить. Маркиз усмехнулся. Знакомый такой улыбкой, но не подходящей для лица Бернара. Тот бы сейчас наверняка опять скорчил одну из тех гримас, на которую был мастер, и которые подходили к его лицу намного больше, чем к лицу и норы Моруа. И, кстати, герцог в курсе представления, которое вы устраиваете? Не вводите ли вы его в заблуждение, как и остальных в этом зале? Вас же, как оказалось, не ввел? Не стал больше отпираться Анри. «Кстати, как вы догадались?» «Вы мне не ответили. Знает ли герцог об этом безобразии?» «Знает и поддерживает. К сожалению, маркиз не может присутствовать на балу, а пищи для слухов он и без этого дал предостаточно за последнее время. Поэтому и решили, что под его видом на балу появлюсь я. Но ненадолго. Не волнуйте, Шанталь, у вас будет возможность потанцевать с женихом, о которой вы переживали. Не помню, чтобы вы обещали ему первый танец, но он согласен и на второй, и на третий». компенсацию пропущенного первого. «Его игру я не приняла. Вам не удастся обмануть тех, кто хорошо знает Маркиза или вас», — заметила я. «Вы ведете себя в точности, как глава герцогской безопасности, а не как он. Откуда вам знать, как ведет себя Маркиз? Вы же его видели всего один раз. И то они в слишком вменяемом состоянии. Вполне может быть, что в состоянии обычном он похож на меня намного больше, чем вы думаете». Я лишь насмешливо приподняла брови. «Бернар на Анри не походил ни чуточки, даже когда не притворялся Эйнорой Мороа. И если мой жених переставал казаться глыбой льда, он не становился безалаберным разгильдяем, не обращающим внимания на собственную безопасность». Попадем в ситуацию, подобной той, в которой сейчас Бернар уверен, он бы уже из нее вышел без потерь или с потерями, но незначительными. Уж Анри не торчал бы под женской личиной столько дней. «Не уверена, что у кого-то возникнет желание копировать ваши привычки вплоть до мелочей», все же сказала я. «Право интересно, ваша наблюдательность распространяется на всех или ограничивается мной одним?» говорит что у меня была возможность сравнить, не стоило. Анри поймет все правильно и так, как нужно ему самому. Его руки на моей талии продолжали тревожить и при открытых глазах. Но главное, путались мысли и хотелось говорить о другом. «Пожалуй, я зря начала этот разговор». «Если это польстит вашему самолюбию, считайте, что ограничивается». Холодно ответила я. «Если вам неприятно, могу понаблюдать за кем-нибудь другим». «Почему же неприятно, напротив?» — улыбнулся он. «Наблюдайте. Для меня это, конечно, оказалось неожиданностью, но приятной». «Вот еще, наблюдать за вами», — недовольно сказала я. «Этим и без меня есть кому заняться. Мне не нравится этот разговор. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Давайте», — легко согласился он. «Почему вы сказали, что хотели пожаловаться герцогу, что я вас поцеловал? Это же неправда, поцеловали меня вы. Кстати, почему вы это сделали, Шанталь?» Этот разговор мне нравился еще меньше, тем более что ответа на вопрос я не знала. «Почему это неправда?» — деланно возмутилась я. «Да, сначала я поцеловала вас, подружески поцеловала, а потом уже вы поцеловали меня, так что все честно. И потом, у меня оснований жаловаться на ваш поцелуй намного больше, чем у вас на мой». Потому что я его не могу забыть. Потому что мне кажется, что тот, кто так целуется, не может быть преступником. И я пытаюсь найти ему оправдание. Потому что мне хочется повторить это безобразие. Даже сейчас хочется, хотя я вижу перед собой Бернара, говорящего голосом Бернара. И лишь некоторые движения и интонации заставляют мое сердце биться чуть чаще, чем следует. Мне не давало покоя мысли о том, что под этой оболочкой скрывается Анри, от чего для меня он казался еще более притягательным, чем если бы он сейчас был в собственном обличье. «И какие же у вас основания?» – любезно поинтересовался Маркиз. «Ваш поцелуй был слишком неприличным». «Не более неприличным, чем любой поцелуй жениха и невесты», – усмехнулся Анри. «Когда двое любят друг друга, ничего неприличного между ними не остается. Но вернемся к тому, почему вы все же меня поцеловали». «Пожалуй, сейчас я бы предпочла вернуться к тому, какие отличия имел облик лжемаркиза от маркиза настоящего». Тема поцелуев была слишком опасной. Игра, в которую Анри играл много дольше, чем я, правила, которые он знал на зубок, как и свои сильные и слабые стороны. Думаю, меня он тоже видел насквозь. И сейчас лишь развлекался. Эта мысль меня отрезвила, я внутренне собралась, хотя в голову так и не приходило ни одного путного ответа. Вы были очень убедительны. Выдала я первое, что пришло. Так убедительны, что я не устояла. Да и обстановка была столь романтичная. В тени векового дуба и всё такое... «Птички на ветвях пели», — Анри меня поддержал, хотя усиленно пытался не расхохотаться, на что указывали дергающиеся уголки его рта. «А розы на клумбе так благоухали, что заставили вас растерять остатки здравого смысла». «Да, розы у вас пахнут совершенно безнравственно», — подтвердила я. «Вы, наверное, специально подбирали сорта, чтобы бедные инориты полностью теряли благоразумие». «Уверен, что уж вы-то его не потеряли», — не слишком любезно ответил Анри. «И у вашего поцелуя была иная причина». «Его проницательность меня не порадовала. Неприлично делать такие заявления девушке, которая делает все, чтобы жених уверился в ее полных и безоговорочных любви и восхищении». «Какая же причина, по-вашему, толкнула меня на столь странный поступок?» Я попыталась улыбнуться как можно более беззаботнее. «Сейчас это неважно», — ответил он. «Чего бы вы ни добивались, итог вышел не таким, на который рассчитывали. Зря вы это сделали, Шанталь». Испугалась я много сильнее, чем когда мне казалось, что Анри может открыть, кто спрятан под видом Иноры-Маруа. Неужели все мои чувства и желания являются для него открытой книгой? Ментального воздействия я не ощущала, но, возможно, столь опытному специалисту достаточно обычного наблюдения. Почему? Я старательно улыбалась, делая вид, что ничего особенного не происходит. Потому что у меня появилось желание довести нашу помолвку до логического конца в храме. Неожиданно ответил он. А раньше не хотелось? «Заинтересовалась я. Не хотелось», — ответил он. Собственно, его слова подтвердили мои уверенность что при заключении помолвки он руководствовался чем угодно, кроме чувств ко мне. Но оставалось непонятным, почему вдруг он говорит мне об этом сейчас и столь странно говорит. Тон То его отличался от обычного, но это и не была манера Бернара. «И что заставило вас изменить первоначальное решение?» «Вы, Шанталь», — ответил он. Видите ли, я не могу забыть наш поцелуй, как не пытаюсь. И поскольку, что бы вы там ни говорили, инициатором поцелуя были вы, начинаю думать, что я вам тоже не безразличен. Я не знала, что ему на это отвечать. Я не была уверена, что всё это не игра, что он не пытается таким образом заручиться моей поддержкой в своих махинациях. Причина, по которой он ко мне посватался, да ещё столь некрасивым образом, для меня также была неясна. Слишком много между нами стояло чего-то неопределённого, зыбкого, «Чего-то такого, что не позволяло мне думать о возможности совместного будущего». «Не говорите пока ничего, Шанталь», — неожиданно сказал андрей «Вернёмся к этому разговору позже, когда придёт время».